Надолго они не задержались и один за другим вернулись к исполнению служебных обязанностей, получив каждый свою порцию почёсывания за ухом и удостоившись нескольких слов. "Хороший пёсик, хороший", приговаривал Векс, поглаживая каждого добермана по ушастой голове. Закончив с передним номером, он встал, потянулся и зевнул, оглядывая свои владения. Ветер стих, по крайней мере, здесь, у земли, и воздух казался совершенно неподвижным и влажным на ощупь. В воздухе пахло травой, мокрой землёй, гниющими прошлогодними листьями и сосной. Теперь, когда дождь прекратился, туман у подножия холмов начал понемногу рассеиваться. Векс пока ещё не мог разглядеть расположенный на западе горный кряж с его снеговыми вершинами, зато прямо над его головой, на востоке, куда туман так и не добрался, чёрные грозовые облака заметно посветлели и стали серыми, как мягкая кротовая шкурка. Сильный верхний ветер понемногу оттеснял их на юго-восток. И Векс не сомневался, что к ночи, как он и обещал Рель, небо очистится. Так что можно будет увидеть звёзды и даже луну, которая осветит высокую траву на лугу и засверкает в молочно-белых глазах мёртвой Лауры. Векс направился к заднему борту фургона, чтобы привернуть второй знак. И вдруг обнаружил на подъездной дорожке странные следы. Он даже остановился, разглядывая их, и на его лицо легла печать озабоченности. Его подъездная дорожка была сделана из прекрасно утрамбованной сланцевой глины, практически не размокавшей от воды. Однако во время сильного дождя со двора намывала петель. Некоторое количество грязи, которая местами лежала на проезжей части равномерным тонким слоем, тёмным и довольно плотным. Именно в такой плотной грязи Векс увидел отпечатки копыт, похожие на следы оленя, причём довольно крупного. Судя по следам, животное пересекло дорогу не один раз. Векс нашёл место, где животное некоторое время стояло, топча копытами землю. На грязи не сохранилось следов колёс фургона, смытых потоками воды. Так что олень, вероятно, появился здесь вскоре после того, как ливень прошёл. Векс присел рядом со следами и, прикоснувшись пальцами к холодной земле, почувствовал твёрдость и остроту копыт. проделавших здесь эти аккуратные ямки. В близлежащих холмах и у подножья горы обитало немало оленей. Однако они довольно редко заходили на участок Векса, опасаясь доберманов. Так вот, что так его удивило. Рядом с оленьими следами не видно отпечатков собачьих лап. Конечно, он учил доберманов обращать внимание в первую очередь на людей и как можно меньше отвлекаться на представителей животного мира, так как в решающий момент какая-нибудь белка могла отвлечь псов от защиты хозяина, находящегося в опасности. Векс был уверен, что его доберманы ни за что не нападут на суслика, опоссума или кролика, и на оленя. если их не заставит сделать это сильный голод они не стали бы преследовать дичь даже играя и всё же собаки должны были непременно обратить внимание на дикое животное если им попался его след курс дрессировки который они прошли почти не ограничивал их любознательности заметив стоящего здесь оленя доберманы непременно должны были приблизиться и либо парализовать его страхом, либо спугнуть. А после того, как он убежал, они бы ещё долго бегали туда и сюда вдоль дорожки, принюхиваясь и прислушиваясь. Однако среди отпечатков копыт нет ни одного собачьего следа. Потирая один на другой испачканные кончики пальцев, Вехс выпрямился и медленно повернулся вокруг, разглядывая окружающее с новым интересом. На север протянулись луга, за которыми чуть виднеется сосновый лес, подъездная дорожка, ведущая на восток к лысовершине невысокого холма. С южной стороны к о двору примыкают другие луга, и за ними другие леса. Наконец, задний двор, простершийся от сарая до подножия холмов. Олень, если это был олень, исчез. Крэйбинс Твехс стоял совершенно неподвижно, прислушиваясь, приглядываясь, ловя посторонние запахи. Некоторое время он дышал одним ртом, надеясь почувствовать на языке незнакомый вкус. Вкус. Сырой воздух напоминал влажную кожу трупа, прижатую к лицу. Векс широко распахнул и напряг все свои органы чувств и ощутил, как вливаются в него мощным потоком все ощущения свежевымытого окружающего мира. но он так и не обнаружил ничего зловещего в сером свете весеннего утра.